Глава двадцать вторая. Тайный совет в семиглаве. Ранним утром Чароведа собрала всех наставников и преподавателей высшей школы Камнесада в Большом зале. Это было неожиданно и тревожно, поэтому в зале царила нервозность. Дамира Сантор поступала так только в чрезвычайных обстоятельствах. Люди обменивались тихими фразами. Что она хочет нам сказать? Что-то связанное с иганами. Вы заметили, что тут нет ни одной трелисницы? Они все сегодня отправились в живые сады. Но можно было позвать Лазарию. Все разговоры стихли, когда появилась Чароведа. Она выглядела не так величественно, как обычно. Волосы рассыпались по плечам, в глазах тревога. Без короны семи сил она больше походила на уставшую женщину преклонного возраста, чем на главу камнесада. Мать семейства, которая решила поговорить со своими детьми о чём-то неприятном, о том, что их в ближайшее время ожидает. Дорогие мои друзья, начала чароведа. Вы уже догадались, что наша встреча сегодня Необычный педагогический совет. К моему большому сожалению, я вынуждена просить вас о помощи. Дело в том, что мне поступило сообщение о том, что на наш замок готовится нападение. Изган объявили войну, воскликнул кто-то. Почему об этом ничего не известно? Женщина отрицательно покачала головой. Объявления войны не было, но это может произойти со дня на день. Есть сведения, которые заставляют нас быть начеку. Я должна попросить вас подготовить замок к обороне. Мы не можем действовать открыто без согласования с советом семи, но замок защитить обязаны. Здесь наш дом, а под ним сад камней это самое главное. Если мои опасения окажутся напрасными, я принесу извинения. Но пока очень прошу вас действовать так, как будто война уже объявлена. Чар-алерт будет руководить обороной замка. «Если это понадобится». «Но почему не пригласить для поддержки драгонщиков с крыльев?» «Спросила Альена». «Сведения не точны. Это может быть провокация, которая всколыхнет всех жителей нашей страны. Если все подтвердится завтра...» то мы будем готовы и привлечём всех тех, кто может держать оружие, чтобы защитить себя и наших детей от опасности. Почему же не собрать совет прямо сейчас? нахмурилась Филиппа. Зачем ждать? Такими поспешными действиями можно спровоцировать нападение раньше срока, а мы пока не готовы отразить его. Заседание совета назначено на завтра. Тогда всё и решится. Но я прошу вас подготовиться уже сегодня. Но вы говорите так, э, будто всё уже решено, высказалась Карине. Я чувствую, что надвигается буря. Уверена, что вы все её тоже чувствуете. «И прошу вас применить все ваши силы для того, чтобы обеспечить безопасность учениц. Мы не можем отправить их по домам, это вызовет панику, но дать им убежище в Семиглаве мы сможем». «Если из Гана нападут, как же мы справимся без призраков?» пробормотал чар Питрик. «Мы справимся». Решительно сказала Чара Альена. Искры в её камне разгорелись от предвкушения. Наш орден не так мобилен без помощи всадниц, но сил у нас достаточно. Мы поняли вас, госпожа Чараведа. Сделаем всё возможное. Я разрешаю применить защитные меры древних чар. Чара Филиппа, подготовьте лазарет всеми главами. Но у нас есть лечебница, растерялась глава белого ордена. Лечебница расположена слишком близко к озеру. Есть опасение, что у берега будет небезопасно. Поэтому силы нужно сосредоточить именно здесь, над садом камней. Он даст нам дополнительные возможности при обороне. Неужели всё настолько серьёзно? нахмурилась чара Филиппа. А ты этого ещё не поняла? усмехнулась Елена. Чароведа повернулась к ней. Чара Елена, вы отвечаете за оборону острова вместе с чаром Алертом, разумеется. Поняла, госпожа чароведа. С удовольствием. «Чара Карини, на вас обеспечение хозяйственной части. Подготовьте замок к длительной осаде». «Я помогу, сестре», — заявила Лени. «Понадобится любая помощь. Чар Питрик, прошу вас, возьмите на себя переустройство рабочих кабинетов в спальне, если понадобится разместить там девочек из всех орденов. сделаю, что смогу. Тогда я рассчитываю на всех вас. Постарайтесь организовать всё так, чтобы среди учениц и получаров не началась паника. Если нужно, объясните всё происходящее тренировкой по безопасности, так им будет спокойнее. Может быть, всё же отправить учениц по домам? — предложила Филиппа. — Нет. Я полагаю, что тут, под нашим присмотром, они будут в большей безопасности, чем где-либо еще. — покачала головой чароведа. — А где же Лазария и ее свита? — спросила чара Альена. — Она могла бы пригодиться нам с Алертом, помогла бы защитить замок. — Пока не рассчитывайте на нее. Я склоняюсь к мысли, что орден трилистника будет защищаться самостоятельно на территории живых островов, сказала чароведа Дамира, и её лицо погрустнело. Все ученицы трилистниц завтра покидают камнесад и отправляются на карнавал черанитов. Мы с чаром Алертом лично проверим готовность живых садов к обороне во время предпраздничной экскурсии. Зал взволнованно зашумел. Они же не бросят нас? Ведь зелёные заряжают сфериды для драгончиков. Чар Алерт поднял руку. Бы и их сферид достаточно, не волнуйтесь. Недавно было пополнение военного запаса, поэтому по этому поводу переживать не стоит. Лучше подумать о другом. Я прошу прощения, вмешался Чар Питрик. Но с вами в живые сады отправляются ученицы, седьмая группа. Безопасно ли это? Или лучше перенести их поездку на другое время, когда всё э -э -э успокоится. Боюсь, что это невозможно, Чарль Петрик, вздохнула Черавида. Иначе мой визит будет выглядеть подозрительно. У меня есть основания думать, что весь наш мир сейчас висит на волоске. Достаточно одного неверного движения, чтобы этот волосок оборвался, потому что в таком случае все мы упадём в пропасть. Молчание повисло в зале. Всех встревожила серьёзность чароведа. Я не хотела напугать вас, но положение как никогда серьёзно. Скоро всё станет ясно. сказала чароведа. А пока прошу вас быть очень осторожными и помнить, что мы сильны, пока действуем сообща. Надо забыть про распри и мелкие конфликты. Комнесад наш общий дом, и мы должны сделать всё, чтобы его защитить.